«Не пришел еще. А вот князь Игуменья присылала гонца. Да я боялась потревожить, как будто заснул», — отвечала Катеринушка тем ровным, приятным голосом, который так нравился государю и которым она так умела успокаивать его в минуты даже самых громовых вспышек. «Что там?» «Поздравляю! Утром невестка кронпринцесса разрешилась». С полуночи часов пять, сказывают, страдала. Какой персоной? И государь, порывисто приподнявшись, сел на кровати. Сыном. Царь перекрестился широким взмахом, и в то же мгновение, не успев еще узнать о здоровье невестки и новорожденного, он тотчас же решил весь план воспитания, как взрастить внука в полном удалении от бабушки и прочих недоброжелательных глаз» как он отдаст его на обучение умному и образованному иностранцу, и как потом, со временем, передаст ему, а не сыну, тяжелое бремя. В это время в спальню вошел с объемистым свертком в руках давно ожидаемый Данилыч, светлейший князь Меньшиков, первый любимец и интимный товарищ государя. Несмотря на ранний час, Светлейший уже успел просмотреть доставленные ему из военной канцелярии доклады и исправить их сообразно с желаниями царя. «Здравствуй, Данилыч», — обратился к вошедшему государь, заметно обрадовавшийся. «Слышал?» «Ничего не знаю, Ваше Величество», — невозмутимо отвечал Меньшиков, сообразивший почему-то за лучшее умолчать о том, что он почти сейчас тихо беседовал об этой новости в соседней комнатке с Катериной Алексеевной. «Наша возлюбленная кронпринцесса, сестра цесаревны Римской, подарила нас внукам, будущим наследникам», с видимым удовольствием сообщил новость государь. «Филистую, ваше величество, сею первую приятнейшую новостью, «И желаю такого же благополучного совершения и в предстоящем!» И, не договорив фразы, светлейший указал глазами на полноту Катерины Алексеевны. Государь задумался. Дворец царевича Алексея Петровича, построенный не более как за три года назад, такой же голландской архитектуры, как и домик отца, но гораздо обширнее, находился на левом берегу Невы между дворцов. С правой стороны — сестры царя, от царевичевой тетки — княжны Натальи Алексеевны, ныне — церковь Божией Матери Всех Скорбящих. А с левой стороны — царицы Марфы Матвеевны, где помещалась впоследствии придворная шпалерная мануфактура. К небольшому крыльцу с резными колонками и узорочным фронтоном 15 октября утром, при первом рассвете, подъезжали разного вида экипажи лиц придворного штата молодого двора. В разосланной накануне повестке было оповещено, что это утро кронпринцесса назначила для приема поздравлений по случаю рождения сына великого князя Петра. В низенькой, но обширной зале Толпились в парадных кафтанах придворные чины, между которыми особенно выделялись обергофмейстер барон Шлейниц, камергер маршал Беберштейн, камер-юнкер Будберг, придворная дама гофмейстерина Сантиллер и придворные фрейлины Росгартен Элевенвольт. Все ожидали, посматривая с нетерпением на запертые двери во внутренние апартаменты, из которых должно было явиться церемониальное приглашение каждому предстать по очереди к высокой родильнице. Но к общему изумлению, вместо приглашений в широко распахнувшихся дверях показалась процессия. Впереди, с официальной напыщенностью и в полном сознании своей важности, выступила утиным перевальцем бабушка Кистиера, полная чопорная немка Поворачивавшая своим длинным носом, как рулем, на обе стороны. За бабушкой четверо дюжих гайдуков несли широкое откидное кресло, на котором полу лежала кронпринцесса. За креслом следовали родственница и друг кронпринцессы Шарлотты, принцесса Луиза Юлиана фон Ост-Фрисланд и тайный секретарь Клевер. А за ними замыкали шествие оба доктора, Лозе и Виль.